Сбежал на берег и оттуда смотрел работу нового художника. Буквы лозунга были разной толщины и несколько скошены в сторону. Выхода, однако, не было. Приходилось довольствоваться и этим. На берег сошел духовой оркестр и принялся выдувать горячительные марши. На звуки музыки со всего Бармина сбежали дети, а за ними из яблоневых садов...